Влезают они в обозначенные рамки. А та традиция, которая в годы застоя именовалась «Ленинским курсом» по названию сочинений Леонида Ильича Брежнева, а Нина Андреева и ее покровители, которые, между прочим, клянутся Лениным, впрочем, в купе со Сталиным, их куда отнести, А их антиподы, критики, сталинизма и брежневщины, Рой Медведев, Лен Карпинский, Андрей Сахаров, Юрий Афанасьев, они умещаются в означенное русло. Вопрос-то сегодня вот ведь какой стороной поворачивается. Что значит ленинская традиция? Что такое социализм и что ему служит? коллективизация и индустриализация по-сталински служат? А классовый подход в области права, культуры и искусства с его апофеозом в 1937 и 1946-1948 годах служит? Кто больше служит социализму? Расстрелянный в 1938 году Бухарин – или положенный в 1953 году рядом с Лениным в мавзолее Сталин. Черта под всеми этими вопросами не подведена. Наука только приступает к серьезному выяснению всего этого. Еще только-только приоткрылись двери спецхранов. Еще продолжают оставаться в тайне главные документы архивов. Только еще едва-едва прозвучали первые робкие, слабо документированные вступительные речи к серьезным научным дискуссиям, а администраторы уже начинают отмерять допустимые пределы дебатов, чертить для них рамки и границы. Требует нового прочтения Ленина и тут же грозное предостережение, но только в таких-то вот рамках. Требует новой углубленной разработки критериев социализма и тут же. Но, знаете ли, только вот в таких-то пределах. Но ведь рамки действительно научной дискуссии. Границы содержания, выносимых на теоретическое обсуждение понятий, может определить только сама дискуссия, только сам ее ход. Мы же встречаемся с попыткой определения всего этого до дискуссии. Словно кто-то уже превосходно знает, как надо по-новому читать Ленина. В чем глубинная суть оставленного им наследия. Каковы искомые критерии социализма и так далее. Но если это так, если кому-то это все хорошо известно, то зачем этот призыв к дискуссиям, к многообразию мнений зачем, простите, вообще какой-то плюрализм? Так не таите же, не скромничайте. Сообщите нам побыстрее ваше понимание. Обозначьте поотчетливей желательные для вас рамки. Правда, отдайте себе ясный отчет в том, что выполнение этой задачи с необходимостью потребует от вас силы. Написание нового курса истории, конечно, краткого, ибо так оно яснее и проще запоминается, да и легче будет сличать формулы нового курса с дискуссионными высказываниями. Да, в этом важном вопросе должна быть полная ясность. Тут надо следовать ленинскому методологическому принципу не однажды уже повторявшемуся с самых высоких трибун, пора перестать морочить самих себя. Да, пора. Либо, либо. Либо действительный плюрализм, ограниченный только рамками стремления к объективной истине, да высшими нравственными и правовыми категориями, до которых доработалась наиболее цивилизованная, наиболее развитая часть современного человечества, либо плюроризм в рамках определения которых находится в монопольном владении тех или иных администраторов.